Второй раз Павлу напоминали об опасности его будущей вылазки. Конечно, он имел право отказаться, но ведь кто-то обязан проникнуть в хроноускоритель и выключить этот проклятый генератор. Чем грозит человеку столкновение с хронопеной? Мне много говорили об опасности зоны темпоральных эффектов, но чем она опасна конкретно? В зоне хронопены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 а гравиметры упрямо твердили о неизменности потенциалов гравитации. Со Златковым поговорить не удалось. Пока Павел беседовал с диспетчером, начальник центра исчез из зала в неизвестном направлении. Видимо, он устал от бесконечных вопросов и не хотел снова и снова повторять азбучные, по его мнению, истины.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 Новые факты только добавляли загадок, не объясняя старых. Во-вторых, откуда-то пришло ощущение нереальности происходящего, отстраненности бытия, ненужности, тщетности попыток осмысления событий. С Павлом такое происходило впервые. Он сначала с удивлением, а потом и с тревогой прислушался к себе –